Глава 35. Плотницкая. Ник аккуратно ставит кораблик на стол. Кораблик длиной с мизинец, шириной с пол мизинца, но с мачтами и парусами, иллюминаторами и даже русалочкой на носу. Рядом приготовлена бутылка, в которой кораблик скоро окажется. А потом он присоединится к остальным, которые поблескивают на полках. Целые ряды бутылок, в каждой по кораблику кораблику, который ну никак не мог протиснуться в горлышко бутылки, но все же каким то образом очутился внутри. Ни изобрел целый механизм подтягивающих друг друга веревочек, мачт на шарнирах саморасправляющихся парусов и его пальцем все ловчее удаются мелкие детали каждый следующий кораблик выходит лучше предыдущего. когда то он строил настоящие большие корабли, но эта работа нравится ему гораздо больше. Да она и не такая утомительная. Ник способен целыми днями просиживать за этим занятием в своем домике, который так обвит колючками и зарос крапивой, что никто о нем и не подозревает. Белочка на крыше, малиновка за окном, тарелочка каши, чашечка другая кофе. А больше он ни в чем не нуждается. Не нуждался, пока у него вдруг не появилось дело. Хоть Плотницкая и стоит глубоко в саду, он слышит зов девочки, слышит всякий раз. — На помощь! Как же мне перелезть через эту ограду? На помощь! Я сейчас упаду! Как бы вытащить этого мальчишку на улицу? Как вернуться к папе? На помощь! Кто же мне поможет? Что ж, он и поможет. Может, это потому, что она дочь своей матери? Может, в этом все дело? Он не вспоминал о ней годами, но, отворив ворота, вспомнил сразу, потому что девочка — вылитая мать». Никота отодвигает табуретку и подтягивается. Затем принимается искать подходящие доски, пилу, точило. И где-то должны быть колеса. Смахнув сор с верстака, он берется за работу. А следующий кораблик подождет. За Плотницкой на двух чурбаках лежит еще одно плавательное средство. Настоящая дощатая лодка. Она уже готова и выкрашена в зеленый цвет, хотя час ее еще не настал. Лодка перевернутая, но на борту можно разобрать название. Эмилия. Домывая посуду, лампешка вдруг слышит. В саду кто-то свистит на пальцах. Девочка выглядывает в окно. По тропинке шагает Ник и Машет зовет ее. Он что-то за собой тянет. Совсем новую, чисто оструганную тележку с ручкой и с кожаной подушечкой внутри. На подушечку можно, к примеру, сложить хвост, если он у тебя есть. Лампёшка тут же всё понимает. Она бросается к двери кухни прямо с полотенцем в руке. «Да!» — кричит она. «Да! Именно это мне и нужно! Как ты догадался?»